Глава 53. Лишь под конец ночи со вторника на среду Конраду Симмонсону удалось наконец выкроить в своем графике пару часов на беспокойный сон. Он расположился в кресле прямо в своем кабинете. Сняв туфли и взгромоздив ноги на стол, он для достижения большего комфорта и, в общем-то, скорее по привычке, укрылся пиджаком на манер одеяла и захрапел. В пять утра его разбудил телефон. Один из инспекторов докладывал, что обнаружил свидетеля, допросить которого стоило бы Симонсону лично. Голос у инспектора был серьезный и усталый. Конрад Симонсон знал его как опытного сотрудника, который никогда не стал бы тревожить начальство понапрасну, тем более в столь неурочное время. Без тени недовольства он сразу же дал свое согласие на допрос, после чего уснул снова. Вскоре, однако, в дверь кабинета постучали. На пороге стоял тот самый инспектор в сопровождении женщины лет двадцати с небольшим. Конрад Симонсон постарался как можно скорее прийти в себя. Заскочив на пять минут в туалет, он плеснул себе в лицо приигрышню холодной воды, которая как рукой сняла накопившуюся усталость. Возвращаясь в собственный кабинет, он уже чувствовал себя во всеоружии. Инспектор представил ему женщину. Это Юли Деннисон из Фредриксверка. Она утверждает, что видела Андреса Фалькенборга в понедельник вечером. Кроме того, у нее есть важная информация относительно его автомобиля. Положив тонкую папку для рапортов на край стола, инспектор застыл в ожидании. Конрад Симонсон полистал папку и констатировал, что свидетельницу допрашивали уже дважды, причем оба раза в течение этой ночи. Он посмотрел на женщину. «Не против обождать минутку снаружи?» Ему пришлось повторить это дважды, прежде чем она наконец поняла и покинула кабинет. Свою красивую пеструю сумку она, тем не менее, оставила. Главный инспектор отметил про себя, что походка у нее какая-то странная. Создавалось такое чувство, что ее ноги и верхняя часть туловища движутся независимо друг от друга. Выйдя за дверь, женщина тщательно прикрыла ее за собой. Как только они остались одни, инспектор спросил, «Хочешь получить от меня резюме? Я понимаю, что ты зверски устал». «Нет, я хочу знать, можно ли ей доверять. Точнее говоря, могу я исходить из того, что вы тщательно все проверили» так тщательно, как только могли это сделать за ночь. Нет никаких оснований полагать, что она... Того, в смысле психики. Ну, а сам-то ты, что думаешь?» Ответ прозвучал уверенно. «Она такая же нормальная, как ты и я. В противном случае я никогда бы тебя не потревожил». Пробурчав что-то невнятное, Конрад Симонсон отослал инспектора и снова пригласил в кабинет женщину. Они уселись за стол друг напротив друга. В очередной раз, полистав бумаги, главный инспектор констатировал. «Итак, тебе 24 года. Ты разведена, учишься в техническом училище во Фредрик-Сверке и живешь с ребенком, которому сейчас два года». Женщина утвердительно кивнула и, с трудом подавив зевок, смущенно улыбнулась в качестве извинения. Улыбка у нее была такой милой и заразительной, что Конрад Симонсон не удержался и улыбнулся в ответ. «Расскажи мне немного о своей дочери». Если вопрос этот и застал свидетельницу врасплох, то, по крайней мере, виду она не подала. Не тратя времени на раздумья, она тут же поспешила исполнить желание собеседника, как будто рассказывать о своем ребенке в половине шестого утра начальнику отдела полиции, занимающемуся расследованием самого громкого за последние годы уголовного дела в стране, было самым, что ни наесть естественным. По мере ее рассказа, главный инспектор внимательно разглядывал женщину, что, по-видимому, нисколько ее не смущало. Стройная, чуть ниже среднего роста с темными, средней длины волосами и высокими, немного пухлыми скулами. Она, несомненно, была по-своему красива. Вся она излучала мощный заряд обаяния. Однако наибольшее впечатление производили ее глаза. Карие и веселые. Они с самого начала доверчиво встретились с глазами главного инспектора, который на протяжении всей беседы так и не заметил в них ни тени таких чувств, как подобострастие или, наоборот, превосходство. По мере ее рассказа Конрад Симонсон к собственному удивлению отметил, что ему нравится ее голос, и он не сразу решился прервать рассказчицу даже после того, как полностью убедился в отсутствии у нее какой-либо тщательно скрываемой патологии. В конце концов, он все же вынужден был ее перебить. «Стало быть, ты считаешь, что видела Андреса Фалькенборга в понедельник вечером в пригородном поезде, следовавшем во Фредриксверк?» «Да, мне так кажется». А также я видела его в электричке, идущей до Хиллерёда. Он вошёл на станции Нёррепорт. «Рассказывай». «С чего мне начать?» «Ты оказалась в Копенгагене. Что ты там делала?» «Я провела два дня в Лондоне и возвращалась из аэропорта». Ответы её были точны и в меру подробны. Указанное время полностью соответствовало времени, когда Андреасу Фалькенборгу удалось оторваться от своих преследователей. Кроме того, она смогла описать даже детали его одежды. На станции «Хиллерёд» оба они сделали пересадку и попали в один поезд, причем случайно сели так, что она постоянно видела отражение его лица в оконном стекле. Через четыре остановки после «Хиллерёда» в Гримструпе они с Андресом Фалькенборгом, единственной из всего поезда, сошли на перрон, и он сразу же проследовал на парковку рядом со станцией, где стоял его автомобиль. Женщина видела, как он отъехал. «Можешь описать его машину». Конечно, это был красный Volkswagen Multivan. Ты и так уверенно это говоришь. Разбираешься в машинах? Мой отец автомеханик. Я, можно сказать, выросла в мире автомобилей. Догадываешься, почему ты сейчас здесь? Она чуть смущенно, будто извиняясь, кивнула. Потому что автомобиль этот был красного цвета. Теперь уже главный инспектор кивнул. Обратившись к бумагам, он выудил из них фотокопию рисунка и положил перед ней. Когда вы ехали в поезде во Фредриксверк, ты нарисовала портрет Андреаса Фалькенборга. Зачем? Я часто рисую портреты разных людей в поездах. Такая уж привычка. Иногда их внешность кажется мне интересной, иногда просто, чтобы убить время. А зачем ты ездила в Лондон? Чтобы зарисовать античную стену. Звучит как-то странно. Я хочу стать архитектором. Где была твоя дочь, пока ты находилась в Англии? У своего отца. Какой оттенок красного был у машины Андреаса Фалькенборга? Не особо светлый. Цвета вообще трудно описывать словами. Ну, скажем, как поле национального флага. А других ты во время этой поездки рисовала? Стремясь сбить её, главный инспектор перескакивал с одной темы на другую, то задавал новые вопросы, то возвращался к старым. Однако все ответы её были ясными и чёткими, кроме последнего. «Ты живёшь во Фредрик-скверке. Почему же ты сошла в гримструпе Это не имеет значения, кроме того, и обещала никому об этом не рассказывать. Она сделала ударение на слове «обещала», как будто давая понять, что не хотела бы больше обсуждать данную тему. «Кому ты это обещала?» «Одному знакомому». «Кто-нибудь, кроме тебя, видел его машину?» «Не так хорошо, как я». «Кто?» «Один знакомый». Конрад Симонсон вздохнул и, стараясь сохранять спокойствие, принялся объяснять. «Вчера вечером ты звонила нам четыре раза. Затем уже ночью ты по собственной инициативе явилась сюда, в префектуру полиции» и настояла на том, чтобы с тебя сняли показания. Поскольку это уже третий твой допрос, то ты должна прекрасно понимать, что к твоим словам мы относимся крайне серьезно. Однако я не имею права на ошибку, ибо в данный момент жизнь двух женщин находится, и это в лучшем случае в смертельной опасности. Так что здесь попросту не может быть места никаким секретам. Что бы ты там кому не обещала, «Кроме того, я не понимаю, почему ты обратилась к нам почти целые сутки спустя после этой своей поездки. Мне бы очень хотелось получить от тебя объяснение по данному поводу». Немного подумав, Юли Дениссон приняла, очевидно, неверное решение и сказала, «Я ручаюсь, что машина была красной. Можешь мне поверить, все остальное тут вовсе ни при чем». Выругавшись про себя последними словами, Конрад Симонсон попытался решить, Стоит ли ему и дальше тратить свое время, пытаясь взывать к здравому смыслу свидетельницы, и в конце концов решил не расходовать на это силы. Некоторое время он молча смотрел на нее в упор, однако в итоге она лишь решительно покачала головой. Тогда главный инспектор позвонил Паулю Трольсену, чувствуя себя при этом последним негодяем. Эта женщина, несомненно, заслуживала куда лучшей участи. После того, как ее увели, Конрад Симонсон никак не мог заставить себя не думать о ней и испытал истинное облегчение, когда добрый час спустя Пауль Трольсон вернулся вместе с ней к нему в кабинет и усадил ее на прежнее место, попутно поясняя. На станции гримструп она встретилась со своим любовником, и они вместе отправились в его загородный дом в У него есть жена и дети, и, по словам Юли, он старается весьма строго разграничивать свои встречи на стороне и повседневную жизнь. К примеру, он не захотел встретиться с ней в Хеллорёде из-за опасений, что кто-нибудь там может его узнать. Оба они видели машину Андреса Фалькенборга. Правда, он мельком, однако к нам он так и не обратился, хотя и обещал это своей. Обещал это Юли. Он кивнул в сторону женщины, которая сидела теперь понура, бессильно свесив голову на грудь и продолжал. Поскольку в средствах массовой информации продолжали фигурировать сведения относительно белого фургона, Она решила сама взяться за дело и... Ну, остальное тебе известно. Кстати, этот ее знакомый вроде бы один из наших. То есть, опять же, по словам Юли. Конрад Симонсон почувствовал, что закипает и даже сделал попытки сдерживать праведный гнев. Под сводами кабинета зазвучали грозные раскаты баса его хозяина. «Ради его же блага, надеюсь, что она ошибается. О ком мы говорим?» Поль Трольсон назвал имя. И Конрад Симонсон моментально его вспомнил. Это был человек средних лет, крепкий профессионал, и мне раз приходилось работать вместе. Заместитель начальника местной полиции с изумлением спросил главный инспектор: "Да, если верить Юле, сам он отрицает, что имеет хоть какое-то отношение к ней. Я только что с ним беседовал, и помимо того, что он на меня изрядно обиделся, слова его прозвучали отнюдь недвусмысленно." Он никогда ее не видел, она никогда не бывала в его загородном доме, он никогда не встречал ее и ни на какой железнодорожной станции, то есть, как сам видишь, сплошные никогда. Я поручил покопаться в сети и добыть мне все сведения об этой парочке. Информация, разумеется, будет неофициальной, но на иной у нас просто нет времени и пройдет не меньше часа, прежде чем мы их получим». Юли Деннисон перебила его. «Он так и сказал, что меня не знает?» Вопрос был обращен Конраду Симмонсону. «Да, и теперь я, признаться, здорово сомневаюсь во всей рассказанной тобой истории. Тебе придется побыть здесь еще некоторое время до тех пор, пока я не разберусь, кто из вас двоих говорит правду». Глаза женщины увлажнились. Однако, быстро моргнув несколько раз, она подавила слезы, крепко сжала зубы и через пару секунд вновь овладела собой. Порывшись в свои сумке, она достала мобильный телефон и, нажимая клавиши, сказала, «У меня тут есть кое-какие снимки. Подождите минутку. Мобильник у меня барахлит, живёт, так сказать, своей собственной жизнью, а на новый денег нет». Мужчины подождали, пока она не справится со своим равным телефоном. Через некоторое время это ей всё же удалось. Демонстрируя снимки, она пояснила. «Первые сделаны в его загородном доме, остальные у меня». Некоторое время оба полицейских хранили молчание, как будто истина доходила до них по капле. Наконец Конрад Симонсон сквозь стиснутые зубы процедил. «Доставь этого гада ползучего сюда, Поуль. По дороге доведи до его сведения, что написанное им заявление с просьбой об отставке должно поступить в Министерство юстиции не позднее сегодняшнего дня. И если только он посмеет что-то там возражать... Ну да не мне тебя учить. Но прежде всего добейся от него, чтобы он подтвердил, информацию по поводу цвета машины Андреса Фалькенборга. И как только он это сделает, позвони и поручи внести изменения в ориентировку. Позаботься о том, чтобы в первую очередь новые сведения передали нашим экипажам и таксистам». Поль Трольсен устало отозвался. Это совпадает с теми пятью заявлениями, когда свидетели утверждали, что видели Андреса Фалькенборга рядом с красной машиной. Но были, конечно, и те, кто утверждал, что машина была желтой или же... Ему так и не удалось окончить фразу, и Юли Деннисон жалобно попросила. «Может, не стоит его наказывать? Ему сейчас и так тяжело. А вчера я еще вдобавок сказала, что не желаю его больше видеть». Она сказала это так, будто искренне считала, что их разрыв будет ему достаточным наказанием. Из уголков ее глаз по переносице поползли две слезинки. Не обращая на нее внимания, Пауль Трольсон резко повернулся и вышел. Конраду Симмонсону было жаль эту женщину. Ясно было, что она пребывает в заблуждении, считая наш мир хорошим и добрым, и, по-видимому, ей приходится регулярно расплачиваться за это своё прекраснодушие. Главный инспектор мягко положил ей на плечо руку, которую она тут же с благодарностью пожала. Сотни полицейских с большим удовольствием переломают ему кости, стоит им только узнать обо всём. Так что о продолжении работы у нас не может быть и речи. Но вы ведь... «Можете никому ничего не рассказывать?» Так и не дождавшись от него ответа, женщина негромко всхлипнула, затем еще раз. «Я распоряжусь, чтобы тебя отвезли домой». Конрад Симонсон несколько раз ласково и бережно провел ладонью по ее волосам и подумал, что в жизни некоторые встречи, к сожалению, происходят слишком уж поздно. На этом они и распрощались.